Глава 37. седьмая. Ноль часов двадцать минут. «Алло, это вы, патрон? Не спите?» — изумился Жуло. В телефоне раздался недовольный голос Петра. «Представь себе, я тоже беру работу на дом. Пришлось покинуть супружеское ложе и искать ответ на вопрос, который не дает мне покоя. Один-единственный вам везет. Не шути, малыш, только не после полуночи. Тем более, что сам же и вверг меня в сомнения. Я или мой профессор, который завтра утром прочтет нам лекцию о Кауре в мечети? — Ни то, ни другое. Дело в семье Мааль. Я, как и ты, не очень-то верю в совпадение. Бэмби плюс Бэмби-13 на одной поляне — это перебор. Жилов вспомнил разговор, состоявшийся сразу после задержания Альфа-Мааля. Бэмби-13, Бэмби-Мааль. Майор наконец-то отреагировал. — Простите, что лишил вас сна. — Ничего, завтра отосплюсь. Торопиться на работу не буду, а то надеж разозлится. Ты не первый, кому я звоню. Надеялся разобраться и за четверть часа растормошил приятелей компьютерщиков. Но они не нашли в интернете следов Бэмби маль ни одной фотографии. Знаю, я тоже все обшарил, патрон. Жило прикусил язык, но Петр промолчал, и лейтенант представил, как начальник чешет затылок или толстый живот под пижамной курткой, а то и промежность, если штанов на нем нет. Ну и какие мысли, гений? Лениво процедил Велика. Жило ответил через секунду. Как будто предчувствовал вопрос. Распросим завтра ее мать. В деле есть адрес Лейли. Вызовем к нам, попросим захватить альбом с семейными фотографиями. Ты что, досье не читал? Удивился майор. Или невнимательно читал, а в чем дело? Не заметил ни увязочки. Все преодолимо, патрон. Мы представители министерства внутренних дел, так? У нас длинные руки, решение всегда есть и не одно. — Легко сказать. Придется повозиться. Нужен точный план. Думаешь, я сумею убедить Центральное управление судебной полиции? — У вас вся ночь на обдумывании. Найдете аргументы? Я в вас верю, шеф. Голос Великий в трубке стал глуше. Он представил грозящие ему заморочки и неприятности. — Ну, тезки Бэмби, Бэмби, тринадцать или нет, погода не делает. Боюсь, придется обойтись без личной встречи с Лейли Мааль. Чтобы убедить управление, потребуется еще одно, а то и два убийства. Ясное дело, шеф. Но ведь бригадир Талеб сторожит у входа в Ред Корнер, так? Так, черт возьми.